Глава 7. Конгрессы, журналы, антропоюридические общества. 1. Успехи уголовной антропологии продвинулись значительно дальше изучения деталей, интересующих лишь учёных. Они переступили весьма возвышенные, но слишком эгоистические цели чистой науки. Ко времени первого конгресса уголовной антропологии Для распространения наших идей существовало одно лишь обозрение. Archivio di psichiatria, Cinze penale e antropologia criminale. Теперь мы имеем Anamala Zuckarelli. Archivio di frontiatri Redjo. Revista d'antropologia criminal Tolya dressa, Испания. Archii d'antropologia criminal La Casana. архив психиатрии Мержиевского и архив Ковалевского, юридическое обозрение издающееся в Москве, Mémoa de la Société d'Anthropologie в Брюсселе. Сюда же надо присоединить Bulletin de la Société d'Anthropologie, в которых Манувре, Фало, Летурно и Бордье блестяще отстаивали наши идеи. Сюда же относится Revue de la réforme juridique, Ланвро Revues scientifiques, которые всегда одним из первых пропагандируют новые идеи. Bulletin de la Nouvelle Société d'Anthropologie Criminelle de Buenos Aires, первое сообщество, посвящённое новой отрасли знаний. Оно уже имеет свой специальный музей и насчитывает среди своих членов несколько громких имён: Педнето, Драго Рамо, Межиа и другие. 2 Не могу обойти молчанием конгресс юристов в Лемберге в 1889 году, где Разенблат разобрал психологические причины преступлений. Эрценьи сообщил об успехах новой антропологической школы. Буцинский говорил о тюрьмах с точки зрения новой школы. Но первым юридическим конгрессом, который действительно поставил на разрешение вопросы, выдвинутые новой юридической школой, Был конгресс в Лиссабоне, открытый 4 апреля 1889 года. Первый вопрос был поставлен так: должно ли отправление правосудия совершаться бесплатно, главным образом в делах опекунских и уголовных. Конгресс постановил, что отправление правосудия, представляя общественную функцию, должно быть по всем делам безвозмездным. Это постановление было принято почти единогласно. только два голоса высказались против него. Пятый вопрос заключался в следующем: должно ли вознаграждать оправданных подсудимых? В случае утвердительного ответа, полагается ли вознаграждение всякому оправданному или лишь тому, кого суд признает невиновным? Единогласно было принято следующее постановление: государство обязано вознаграждать всякого подсудимого или обвинянного полная невиновность которого выяснилась установленным судебным порядком безразлично когда в течение ли процесса предварительного следствия или после осуждения или в постановлении о предании суду или же наконец во время пересмотра дела судьёй который должен постановить приговор исключаются те которые по своей ошибке или своими поступками дали повод к обвинению или вызвали преследование ложными заявлениями, не соответствовавшими действительности, или какими-либо другими способами вызвали совершение юридической ошибки. Десятый вопрос заключался в следующем. В каком смысле необходимо исправить уголовные кодексы по отношению к уголовной ответственности виновного и по вопросу о невменяемости, чтобы учение, положенное в основании закона, согласовывалось с положениями современной психологии, уголовной антропологии и душевной патологии, а также удовлетворяла бы необходимые для общества гарантии от преступников. Докладчиком был доктор Августо Криспиани да Фонсека. Секция уголовного права выразила его выводы следующим образом. Во-первых, уголовные законы должны иметь в виду не только умолишённых, но и тех, которые, не будучи вполне сумасшедшими, не могут однако считаться вполне ответственными за свои действия. Во-вторых, безусловно умолишённый по установлению его невменяемости при помощи медицинского испытания и при помощи всех других законных средств должен быть заключён в госпиталь или в какое-либо другое убежище пожизненно. В-третьих, лишённые ума не вполне, но и не вполне вменяемые, опасные для других, должны быть судимы и временно заключаемы в заведения для того предназначенные. Эти постановления были приняты большинством голосов на конгрессе. Они вполне согласны с учением нашей школы. 3. Здесь я должен напомнить, что институт Франции присудил премию господину Жюли за критический этюд о новой школе. Юридический факультет в Гейдельберге назначил для годичного конкурса студентов тему юридические применения открытий профессора Ламброза относительно преступного человека. Укажу ещё более значительный успех. Недавно основан Международный союз уголовного права, начертавший на своём знамени практические выводы нашего учения, а именно, чтобы ознакомиться с преступностью, надо изучать преступников, что предупредительные меры по отношению к преступлениям столь же действенны, как и наказание, что уголовные суды и тюремная администрация преследуют одинаковые цели. что сила приговора зависит от того, как он приводится в исполнение, что изолирование, стадия наказания, принятая современным правом, нерациональна, что заключение в тюрьму на короткие сроки должно быть заменяемо другими наказаниями, что надо различать случайных преступников и привычных преступников, и что для последних, если дело идёт о повторении мелких проступков, следует удлинять сроки наказания. Эти 10 заповедей, подписанные тремястами самыми выдающимися европейскими юристами, разрушают всю старую юридическую метафизику. Дело началось всего 6 месяцев назад, и уже имеются серьёзные доклады Гороффа, принца Ламатша, Листа. А 3 августа 1889 года они уже собрались в Антверпене на конгресс, чтобы добиться По выражению президента профессора Принса, соглашение уголовного законодательства с данными антропологических и социологических исследований. Все согласны, что случайным преступникам, дебютантам, которые ещё не были осуждены, тюрьма приносит более вреда, чем пользы. Предлагали заменять тюрьму различными мерами: выговором, как в Англии и Италии, домашним арестом, реформированной системой штрафов. общественными работами на открытом воздухе и более широким применением системы условного осуждения, которая даёт возможность осуждённому за случайное преступление собраться с нравственными силами и избежать развращающего соседства рецидивистов и привычных преступников. Единогласно была принята поправка Горофоло. Собрание рекомендует применение принципа условного осуждения. настаивая на необходимости установить его границы сообразно местным условиям и принимая во внимание чувство и нравственное развитие народа. Честь и слава Дюгамелю, принцу, который сделал первые шаги на этом пути. Честь и слава всем тем благородным умам, движимым могучим течением новых истин, которые отказались, что редко встречается у людей вообще, а ещё реже у учёных. от убеждений, сложившихся в юности, укрепившихся с их славой и поэтому вдвойне для них драгоценных. Правда, некоторые из них не признают своего происхождения и протестуют против родства с нами. Но это лишь редкие исключения. Да кроме того, если, подобно нам, ратуешь за идею, то какое нам дело до того, что данные личности не воздают должного? Достаточно того, что признается с нами. Разве не такова общая участь на свете? Сыновья вырастая оставляют родителей, тогда как последние никогда не забывают своих детей. Для нас это забвение само по себе служит доказательством победы. Оно указывает на нашу зрелость. 4. Но счастье не приходит одно. Я вижу на горизонте ещё одно новое применение. Манёврь в один из пророческих моментов какие бывают у гениальных людей, сказал недавно, что существует не только уголовная антропология, но должна народиться антропология историческая, социальная. Пророчество это осуществилось. Тен и Ринан уже создали историческую антропологию. Аньянио, Лессона, Фиоретти создали попытку применить антропологию к гражданскому праву, в особенности к завещаниям, правам наследования и разводу. И если в этих новых применениях наша наука потеряет своё имя и станет называться социальной юридической антропологией, то в добрый час мы дорожим торжеством наших идей, а не их названием. Я до сих пор не упомянул о конгрессах уголовной антропологии в Риме и в Париже. Отчёты первого уже обнародованы, а отчёты второго вскоре появятся. Быстрота, поспешность, с которой печатаются последние отчёты, не позволили включить их в настоящий труд. Эти отчёты, лучше всяких фраз, подтверждают значение новой науки, но они не могут засвидетельствовать одного явления, которое, однако, известно всем собравшимся на конгресс в Париже в 1889 году, а именно, что благодаря гостеприимству господина Твенне, министра юстиции Гербетта, Бруар деля, Русселя, Матэ, Маньяна, Ролана Бонапарта и многих других французская любезность проявилась во всём своём блеске.